Он, правда, любезен и красив собой, но, как говорится, звезд с неба не хватает. и Вы понимаете теперь, что за него по неволе правят другие, и вам не следует ждать от него многого. Слева от Изабеллы без устали разглагольствовал Робер Артуар, а с п р о с т р а н я в ш и й вокруг себя запах хищника. Справа Изабелла чувствовала прикованный к ней настойчивый, смущавший ее взгляд Роджера Мортимера.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 Она покраснела еще сильнее. О чем он хотел напомнить ей? Что подумает Мортимер? Мимолетная слабость в минуту прощания, даже без поцелуя, просто припавшая на грудь мужчины ж е н щ и н ы ищущая заступника. Значит, Робер помнит об этом и теперь, спустя одиннадцать лет. Это польстило ей, но ничуть не взволновало. Неужели он счел по рыбам с т р а с т и ее минутное смятение? Может быть, и впрямь в тот день, но только в тот день желание могло взять вверх, и только при том условии, что она не была бы королевой, а он не торопился бы уезжать, чтобы открыть шашни бургундских принцесс. «Словом, если вам придет блажь изменить привычки, — игриво продолжал Робер, — думая о вас, я всегда испытывал такое чувство, будто остался перед вами в неоплатном долгу». Внезапно он умолк, встретив взгляд Мортимера, взгляд человека, готового выхватить шпагу, если он услышит еще хоть слово. Королева заметила этот безмолвный поединок взглядов, но не подала виду и, внешне сохраняя спокойствие, погладила белую гриву и находца. Дорогой Мортимер, сколько в нем благородства и рыцарства! Как легко, сладко вдыхать воздух Франции! И как прекрасна эта дорога, вся пятнистая от тени и солнца. Роберт Артуа насмешливо улыбнулся, но улыбка тут же исчезла в жирных складках его щек. Значит, о том, что он назвал своим долгом, и долгом, по его мнению, весьма деликатным, больше нечего и думать. Лорд Мортимер любит королеву Изабеллу, королева Изабелла любит лорда Мортимера, это яснее ясного. Как правило, посторонние замечают любовь раньше, чем сами влюбленные отдают себе в неотчет. «Ну что ж», — подумал он, — «пусть милая кузина позабавится с этим рыцарем». Глава 4 Король Карл Для того, чтобы пересечь город от заставы до дворца Сите, Требовалось около четверти часа. Слезы выступили у Изабеллы, когда она соскочила с седла во дворе того ж и лища, которое на ее глазах возвел отец и на которое уже легла паутина времени. Когда она покидала этот дворец, чтобы стать королевой, на камне водосточных желобов еще не было этих черных потеков.